Глава 4. Министрель Дверь, грохнув, захлопнула за спиной седого худого мужчины, который волчком крутанулся на месте и уставался на нее. Его можно было бы счесть высоким, если бы он не сутулился но двигался он с живостью.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 В воздухе повис дымный хвост, голубые, все замечающие глаза впились в ребят из-под белых костистых бровей. Ранд с интересом рассматривал незнакомца, особенно его заинтересовали глаза. Дворечи у всех были темные глаза, как у большинства купцов и охранников, да и у всех, кого он видел в жизни. Конгоры и Коплины насмехались над серыми глазами Ранда, пока однажды в конце концов он не съездил кулаком Эволу Коплину по носу. Мудрой пришлось тогда всерьез потрудиться. Ран задумался, а есть в мире такие страны, где темных глаз нет ни у кого? Может, Илан из таких краев? «Что это за место такое?» Спросил министрель глубоким низким голосом, который звучал громче голоса обычного человека. Его звуки даже на открытом воздухе будто заполняли огромные помещения и отражались от стен.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 припевшийся одолжить у них деньжат. Один престарелый дедуля взялся получать меня, какие сказания мне следует рассказывать, а какие не нужно. А потом девчушка крикнула, чтобы я убирался, и пригрозила угостить меня хорошим ударом дубины, дабы я быстрее пошевеливался. Но где это видано, чтобы так обращались с министрелем? на лице игвен стоило посмотреть она широко раскрытыми от изумления глазами разглядывала представшего перед нею во плоти и удивление боролось о ней с желанием броситься на защиту защитунайниф прошу прощения мастер минестрель сказала ранд он понимал что самым глупейшим образом ухмыляется это была наша мудрая и «Та маленькая стройная прелестница воскликнул минестрель мудрая вашей деревни как Да в ее лета ей бы лучше скокетничать с молодыми парнями, а не предсказывать погоду и лечить болезни. Ранд переступил с ноги на ногу. Он надеялся, что Найниф никогда не узнает о высказываниях Министреля, по крайней мере, пока не закончатся его выступление. Перин вздрогнул от слов Министреля, а мэт безвышно присвистнул, словно у них обоих появились одни и те же мысли. «Мужчины — это совет деревни!» — продолжал Рандок. «Уверен, они не хотели показаться невежливыми. Понимаете, мы только что узнали о войне в голдане о человеке, называющем себя возрожденным драконом, о лжедраконе, о байседай, спешащих туда из Тарвалона. Совет старался выяснить, не окажемся ли мы здесь в опасности». «Старые новости даже в Байрлоне», — облегченно вздохнул Министрель. «А сюда вести доходят в самую последнюю очередь».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 А самое худшее — еще быстрее. В нем больше от ворона, чем от человека. — Мастер-фень часто бывает в Эмондовом лугу, мастер-министрель, — сказал Эгвейн. Нотка неодобрения проскользнула через стену восхищения. — Он всегда полон веселья, и хороших вестей фень приносит гораздо больше, чем недобрых. Министрель взыркнул на нее, потом широко улыбнулся. — Какая примиленькая девица! К вашим волосам подошли бы бутоны роз.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 Амыт, который так едва сдерживал смех, захохотал во весь голос. Ранта балдела, захлопал глазами. Эгвейн свирепо посмотрел на него, и он даже не улыбнулся. Она выпрямилась и заговорила прилично спокойным тоном. «Благодарю вас, мистер мастер Министрель. Я буду рада помочь вам». «Том Мерлин», — сказал Министрель. Они уставились на него. «Меня зовут Том Мерлин, а не мастер Министрель».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 С этими словами он отвесил поклон очень церемонно и при этом так искусно взмахнул полой плаща, что мы захлопал ладоши, и Эгвейн задохнулась от восхищения. «Мастер, э, «Мастер Мерлин», — произнес Мэтт, не совсем уверенный в том, какую форму обращения из названных Томом Мерлином выбрать. «А что сейчас происходит в голдане Вам что-нибудь известно об этом Лжедраконе либо Бааба Седай?» «Парень, я что?»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 «А елец такой же высокий! Как твое имя, парень?» Ранд нерешительно назвался. В растерянности потешается над ним этот человек или нет, а Министрель уже принялся за Перина. «А ты сложением почти Агир. Очень похоже. Как тебя зовут?» «Ну, если я встану себе на плечи», — засмеялся перрин «Боюсь, я и Ранд всего-навсего простые люди, мастер Мерлин». а выдуманные твари из ваших сказаний. Я Перин Айбара. Том Мерлин дернул себя за ус. Вот как выдуманные создания из моих сказаний. Выдуманные, да? Сдается мне, вы, парни, порядком попутешествовали. Ран держал рот на замке. Наверняка сейчас они стали мишенью для шутки. Но Перин заговорил. Мы все ходили до Старжевого холма и Дивенрайт. «Немногие тут забирались так далеко». Он не хвастался. Перин редко хвастался. Это было не в его привычке. Он говорил лишь правду. «Мы все повидали трясину», — добавил Мэтт. А вот в его голосе слышалось хвастовство. «Это болото на дальнем конце мокрого леса. Там вообще никто не бывает. Везде полно топи и зыбучих песков. Только мы. И к тумана никто не ходит. А мы ходили один раз».